глава 89 громада грузовика «Аскот» надвигалась все ближе и в конце концов закрыла все видимое из иллюминатора пространства аскот укажите швартовочный узел для яхты стриж кто такие откуда пожаловали код 1438 а понятно ответили на аскоте пятый узел возле желтой стрелки сейчас я маяк включу видите спасибо аскот уже видим Спустя 10 минут стыковочный узел прочно держал захват и стрижа. Владелец яхты обернулся к своему пассажиру. — Вот мои прибыли, сэр. Через минуту переходной шлюз будет готов. — Спасибо, Сидней. Ты мчался так быстро, что нас едва не остановила дорожная полиция, — пошутил Форенсен. — Кстати, у тебя здесь приличная мебель. Раньше я ее не видел. Он погладил подлокотник кресла. — Это орех? — Обычный пластик. — Иди ты, не поверил Форнсен, — на такой теплый на ощупь. — Новая технология с применением кобальта. — Кобальт, кобальт, кобальт. — В последнее время я все чаще слышу это слово. Скоро мы начнем употреблять этот кобальт в пищу. Загудел зуммер внутренней связи. — Сиднее, шлюз накачан, можно переходить, — сообщил Хасан, единственный матрос Сиднее. — Ну ладно. — Люблю я с тобой путешествовать, но, к сожалению, все путешествия когда-нибудь кончаются. Форенсен поднялся с кресла, подхватил свою дорожную сумку и вышел из каюты. В стыковочном узле пахло озоном, а сразу за дверью грузовика в лицо Бену пахнуло прогорклым маслом. Он непроизвольно поморщился. Это заметил встречавший его боцман. — Добро пожаловать на Аскот, сэр. Не обращайте внимания на запах. Так пахнет груз. В жилых помещениях никаких запахов нет. А что за груз такой? Шкурки портасоника, сэр. Прошу вас, следуйте за мной, я провожу вас к капитану. Портасоники? Это пушные звери? Нет, сэр, это что-то вроде лягушек. А их шкурки идут на пошив дорогой обуви. Понятно. «Осторожно, сэр, здесь подтекает масло. Перешагните, пожалуйста». Форенсен перешагнул через ручеек и удивленно пожал плечами. «У вас старый корабль?» «Нет, что вы, сэр, Аскату только 24 года. А что касается течи в маслопроводе, так это наш кок виноват». «Пожалуйста, сюда, сэр, на лестницу. Дальше мы пойдем по второму ярусу». Поймав вопросительный взгляд Форенсена, Боцман добавил... Весь правый борт первого яруса захламили оборудованием. — Что поделаешь, аврал Приказано закончить монтаж через 15 часов. — А успеете? — спросил Форенсен. — Должны успеть, сэр. — Эй, летис где капитан? — крикнул боцман проходящему мимо матросу. — У четвертой секции, — ответил тот. — Ага, значит, нам туда, сэр, — сказал боцман и свернул в ответвление коридора. «А что такое натворил ваш кок, что маслопровод потек?» — спросил Форнсон о том, что не давало ему покоя. Янов страдает клаустрофобией, сэр. В очередной раз начал биться и своротил головой тройник. Горячим маслом обожгло газка и панапетля. А яношу хоть бы что!» «А вон и капитан, сэр!» Капитан Аскотта Вилли стоял возле трапа, ведущего на первый ярус, и кричал, приседая от натуги — «Не туда! Левее! Левее!» — я сказал. «Тут же пожарная ниша, сэр!» — отвечал кто-то снизу. «Капитан?» — Форенсен подошел к Ганселлу. «А, мистер Форенсен!» — капитан крепко пожал Форенсену руку. «А это Макс Фуллер, мой первый помощник». Бен пожал руку и Фуллеру. «Вот, мистер Форенсен!» — сказал капитан, указывая рукой вниз. «Корячимся с вашей швейной машинкой». С первого яруса слышались цепения и топот. Экипаж Аскота старался как мог. «Корячимся-то мы корячимся, а только работать она все равно не будет», — пробурчал Макс Фуллер. У Форенсена зачесалась ладонь. Так хотелось двинуть первому помощнику по морде. Но он только спросил, почему не будет работать. «Не знаю», — пожал плечами Фуллер. «По жизни так бывает. Корячишься, корячишься, она не работает». «Ньюман, ядрёный вошь, ну ты хоть смотри, куда железо ставишь!» — закричали внизу рыдающим голосом. «Кого ещё там придавило?» — крикнул капитан. «Януша, сэр!» — отозвались снизу. «Бедняга, у него, наверное, опять приступ клаустрофобии», — сказал Форенсен. Капитан и Фуллер переглянулись. «Это вам боцман наплёл про Януша?» — спросил Ганселл. «Да, он рассказал, что Кок в приступе клаустрофобии испортил маслопровод». — подтвердил Форенсен. Мимо пробежал с аптечкой доктор. Он скатился по трапу на нижний ярус и где-то там внизу начал оказывать первую помощь. «Макс, спустись за ними и скажи, чтобы боцмана заперли в медицинском боксе», — распорядился капитан. Первый помощник кивнул и поспешил выполнять приказание. «Беда с этим Клаусом», — пожаловался капитан Форенсену. «Я имею в виду боцмана». Бедняга страдает клаустрофобией, и как только у него начинается приступ, он открывает масляный отстойник. При этом говорит, что это кок при вступе клаустрофобии разбил тройник головой, так? Да, подтвердил Форнсон. Что же вы его не спишите по состоянию здоровья? Да негде пока. Все время в космосе, уже забыли, как порт выглядит. Ньюмен, почему опять все сели? Так быстро устали? Мы не сидим, сэр, с обидой в голосе отозвался Ньюмен. — Мы выпрямиться не можем. Балка это придавила, будь она неладна. Капитан нагнулся к самому полу, чтобы разглядеть, что происходит на первом ярусе. Разогнувшись, он сказал, обращаясь к Форенсену. — Действительно, держат балку. — Как дела на рубеже? Вам кто-нибудь помогает? — спросил Форенсен, переводя разговор на другое. — Только тукан, хотя они все еще на ремонте, — ответил капитан. А те, что против нас, привели два новых авианосца. "Эй, летец", окликнул капитан уже знакомого Форэнсона-матроса. "Проводи мистера Форэнсона в гостевую каюту". "Хорошо", кивнул матрос. Идемте, сэр". Форэнсон подхватил свою дорожную сумку и зашагал следом за летецом. В одном из коридоров их обогнал боцман Клаус. За ним гнались врачи Макс Фуллер «Вот сволочь!» — никому не обращаясь, — проворчал Литец. «Не хочет, чтобы его запирали». Они прошли еще немного, и Литец столкнул одну из боковых дверей. «А вот и ваша каюта, сэр». «Спасибо», — поблагодарил Бен. «Не за что, сэр». Литец ушел, а Форенсен, бросив сумку в угол, упал на узкую койку. В каюте было тихо, и ничто не говорило о безумном напряжении всего экипажа аскота Форенсен закрыл глаза и стал мысленно прокручивать события последних дней, расставляя их по местам и классифицируя по важности. Затем стал думать о Баскоте. «Или этот корабль полон дураков, или сказывается моя бессонница», — подумал Бен. «Где-то за основным рубежом выполняет задание Джо Эбботт. Каково ему одному?» Усилием воли Форенсен сумел поднять себя с кровати и заняться разборкой дорожной сумки. Он решил побриться и вернуться к капитану Ганселу. Необходимо было тщательно следить за монтажом лебедки. До первого сеанса связи оставалось 27 часов.